Дворецкий перешагнул порог комнаты, лицо его было ужасным. «Остановитесь!» — вскричала Анжела. «Я же еще не начал, мисс!» — почтительно указал Дворецкий. «Вы не прикоснетесь к Уильфреду! Я люблю его!» «Как?» — изумился сэр Джаспер после того, что произошло. «Да, он все объяснил!» Корминное лицо баронета свирепо насупилось. «Держу пари, он не объяснил, почему оставил меня вариться в адской турецкой парильне. От меня уже дым валил, когда Мурготройд, преданнейший из преданных, услышал мои крики, явился и освободил меня». «Хотя в моей обязанности это и не входит», — пояснил дворецкий. Уилфред устремил на баронета твердый взгляд. «Если бы», — сказал он, — Вы пользовались мулинеровским сбросим вес, признанным средством от тучности, как в форме таблеток три шиллинга за жестянку, или в жидкой форме 5 шиллингов 6 пенсов за флакон, вам не было бы нужды в турецкой парильне. Мулинировский сбросим вес, который не содержит никаких вредных химикалий, но составлен исключительно из целебных трав, гарантирует уменьшение веса непрерывно, плавно и без возникновения слабости со скоростью 2 фунта в неделю. Используется членами самых знатных семей. Огонь ненависти угас в глазах баронета. «Это факт!» – прошептал он. «Да, вы гарантируете! Все мулиноровские препараты имеют полную гарантию!» «Мой мальчик!» – вскричал баронет – и потряс руку уилфреда «Бери ее!» — добавил он прерывающимся голосом. «Вместе с моим б -б -б -б -б благословением!» За его спиной раздалось деликатное покашливание. «Сэр, а у вас случаем не найдется что-нибудь от прострела?» — осведомился Мургатройд. «Мулиноровский облегчитель исцелит самый застарелый прострел за несколько дней». — Да благословит вас Бог, сэр, да благословит вас Бог, — прорыдал Мургатроид. — А где я мог бы его приобрести? — В любой аптеке. — Он меня прихватывает главным образом пониже спины, сэр. — Больше ему вас прихватить не удастся, — сказал Уинфред. Осталось добавить совсем немного. Теперь Мургатроид самый гибкий дворецкий во всем Йоркшире, Сэр Джаспер весит чуть меньше двухсот десяти фунтов и подумывает о том, чтобы вновь скакать за лисицей. Уилфред и Анжела — супруги. И, как меня поставили в известность, никогда еще свадебные колокола старинной церкви в деревушке Финч не звонили с таким энтузиазмом, как в то июньское утро, когда Анжела повернула к своему любимому личико коричневый оттенок которого был столь же глубок и ровен, как цвет антикварного орехового столика. И ответила на вопрос священника, берешь ли ты Анжела этого Уилфреда застенчивым? Да. Теперь у них два чудесных мальчугана. Младший Персиваль учится в приготовительной школе, а старший Фердинанд в Итоне. На этом мистер Муллинер, допив свое горячее виски, пожелал нам всего наилучшего и удалился. С его уходом воцарилась тишина. Общество, казалось, погрузилось в глубокие размышления. Затем кто-то поднялся на ноги. «Ну что же, спокойной ночи!» — всем сказал он. И это словно бы подвело итог. Вечеру.